Глава 28 День подходит к концу, а я так и не собралась в поездку. И Нельсон мне в этом бездействии помог. Как мы отправимся? Я ведь по-прежнему не готова. Вздыхаю за едой, но уже без огонька. Неожиданно уютно ужинать вместе с драконом. Мне нравится. Как-то так по-семейному, что ли. Обычно я приглашаю к столу тетю Кристину и нянюшку, чтобы совсем одной не есть. Но Кристины нет, а нянюшка не посмела согласиться, когда у нас гостит Нельсон. «Ничего страшного, с утра что-нибудь придумаем», – машет рукой дракон. «Мы провели чудесный день, не сокрушайся, пожалуйста». «Зато ты определила главного управляющего, это тоже важно». Отправляю в рот кусочек мяса и сосредотачиваюсь на вопросах, которые я так жаждала задать дракону. Он не переведет тему, не в этот раз. «Между прочим, насчет этого. Почему ты не поставил своего управляющего? Мне казалось, ты пожелаешь поступить именно так». Спрашиваю и внимательно всматриваюсь в лицо Нельсона в надежде на то, что его мимика мне поможет узнать тайные замыслы дракона, если таковые имеются. Несмотря на полученные из древнего фолианта сведения о драконах, я не могу назвать себя экспертом, а понимать, что на уме у одного конкретного представителя гигантских ящеров мне бы очень хотелось. Зачем? «У тебя все хорошо, своя система внутри угодий. К чему посторонний человек?» «Достаточно того, что королевские прихвостни занимаются владениями многоуважаемого барона и находятся непозволительно близко к твоим», усмехается Нельсон. «Твои земли они не тронут, что бы между нами ни происходило. Не волнуйся, пожалуйста. Если ты так завуалированно вновь пытаешься меня проверить, что не нужно. Я верен своему слову. Спасибо. Смущенно киваю и испытываю потребность побыстрее сменить тему разговора. А что там с бароном? Неужели его надолго посадят в темницу? И как поживает моя тетя? Я пыталась узнать у одного из проверяющих, но они мне не ответили. Сказали, что это не мое дело. А как же не мое дело, если там моя тетя? «Агнес, ты думаешь не о том!» – качает головой Нельсон и отвлекается на секунду на еду. «Между прочим, у тебя отличная кухарка. Я в восхищении! И дом уютный, и на полях все в полном порядке. Ты умница, Агнес!» «Благодарю. Мне приятно похвала, но я не могу отделаться от ощущения, что меня снова уводят в сторону от нужной мне темы разговора. Но все же, что там с Кристиной? Как ты заметил, я хорошая хозяйка. А Кристина входит в число тех, о ком я стараюсь заботиться. Милая, Кристина от Ришара никуда не денется. Поверь, там все серьезно. Но скоро его отпустят, если ты не знала. Я против того, чтобы рядом с тобой были земли под управлением короны. И я пока что выигрываю. Хотел бы я завтра еще на денек остаться, чтобы за всем проследить, но не получится. Мы так не успеем вовремя прибыть во дворец. И, боюсь, тетя твоя сменит место жительства. В этом я не могу помочь, разве что могу обязать Ришара жениться на ней. «Если она сама захочет», — отвечаю в смешанных чувствах. Судьба тети меня, несомненно, волнует, но мозг цепляется за другие слова дракона. «Нельсон, а что значит, что ты пока что выигрываешь?» «Не бери в голову!» – машет он рукой. «Для тебя это значит лишь то, что в моих силах оградить тебя ото всего и всех». «Хм, спасибо, наверное». Киваю, не зная, как реагировать на эти слова. И тут мне в голову приходят другие, сказанные Гилбертом. «А что будет в конце месяца? Что за праздник? Мы на него торопимся? У нас в провинции точно нет никаких праздников». «Что будет праздновать корона?»